Бульдозер они выследили действительно в полдень. Горбатое чудовище грязно-желтого цвета приткнулось в скудном теньке у ворот какого-то невзрачного склада. Ковш этого бульдозера свободно задирался на крышу и, похоже, мог перебрасываться назад, что делала машина истинным тенитолкаем. Такому и разворачиваться не нужно. Врубился на реверс и пополз туда, откуда явился. Едва завидев цель, Геральт сделался целеустремленным, быстрым и хищным. На улицу, где бульдозер стоял, они, конечно же, не стали соваться. Себе дороже, это даже Синтия понимала. Вернулись чуть назад, по перпендикулярной улице, перелезли через очередные ветхие ворота, ведущие, как оказалось, на территорию небольшой мастерской. Живых на их пути, к счастью, пока не попадалось, как не попадалось и враждебных машин. Прошли на зады. Там пришлось лезть через забор, а потом долго проделывать проход в ограде из колючей проволоки. За оградой обнаружилась вообще непонятная территория. Одноэтажные дома, похожие на бараки, а вдоль интересующей улицы, как раз напротив места, где прикорнул бульдозер, длинное трехэтажное здание. С внутренней стороны здания не было ни одной двери, только с дальнего торца, но рядом помещались распахнутые ворота – И Геральт предпочел там не светиться. Воспользовался открытой форточкой в одном из окон первого этажа. Забрался сам, открыл окно и помог влезть Синтие. «На тренировках», — подумала Синтия, — «Ведьмак никогда мне не помогал. Что это с ним? Боится, что нашумлю, подведу, как последняя неумеха». А, собственно, кто она есть, как не неумеха, с точки зрения матерого ведьмака? Стало даже обидно. Пусть Синтия не знала слабых мест карьерной техники, пусть не разбиралась толком в ведьмачьих премудростях, но уж влезть в открытое окно первого этажа – это-то она в состоянии без посторонней помощи. Тем более после почти полутора месяцев интенсивных тренировок, да еще с таким въедливым и настырным учителем, как Геральт. Но Синтия также привыкла и к тому, что ведьмак не ошибается. Все, что он делает, действительно необходимо. Так неправильно ли смириться и отринуть обиду? Тем более, что плевать Геральт хотел на ее обиды. Практически беззвучно ведьмак вскрыл запертый дверной замок. Синтия тем временем озиралась. Комната, в которую они попали, сплошь была уставлена столами, а на одной из стен виднелась коричневая доска, на каких пишут или рисуют мелом. Выглянув в коридор, Геральт жестом велел ей пока не выходить. Пригнулся альзнул к окну напротив взломной двери. Осторожно, словно хомяк из норы, посмотрел сквозь мутное стекло, а потом позвал ученицу. Синтия от чего-то отметила. В последнее время ведьмак перестал звать ее кромовским словечком воспитуемая. Что бы это значило? А сама прокралась к тому же окну посреди длинного пустого коридора. Бульдозер хорошо просматривался из окна. Геральт пялился на него долго, больше часа. Синтии стало неинтересно и скучно уже минут через десять, но она дала себе слово терпеть и ничем не выказывать скуки. В который раз пришлось убедиться, Геральт знал, что делал. Вместо того, чтобы вслепую ломиться к оцепеневшему чудовищу, он выжидал. И не напрасно. Спустя час с четвертью ворота склада приоткрылись, из территории выскользнули двое живых. Один определенно человек, а второй полукров корр. Человек держал у уха телефонную трубку, но не мобильник, а радио, судя по размерам и длинной антенне. Геральт предупредительно шикнул и замер. Синтия тоже замерла, глядя во все глаза. Почти одновременно с этим родился и окреп звук работающего двигателя. Это к тем же воротам подкатил небольшой грузовичок модели «Очаков» с такой же мордой, как маршрутки «Долина». Их по всему Большому Киеву труд прудим. Даже Синтия, невероятно редко ездившая на чем-нибудь, помимо спортивок или лимузинов, знала их. Двое со склада встали у ворот спиной к бульдозеру, поджидая, пока грузовичок подъедет ближе. И что самое странное, бульдозер – чудовище, на это никак не реагировал, дремал себе дальше. Не отреагировал он, и когда грузовичок поманеврировал перед самым ковшом, разворачиваясь к воротам задом. «Геральт!» – прошептала Синтия, сообразив, в чем дело – «Да никакой он не дикий!» «Сам вижу», — буркнул Геральт. Тем временем из фургона грузовичка начали выгружать небольшие картонные коробки с надписями на боках. Геральт прищурился и пошевелил губами. «Почитал, что ли?» С такого расстояния полуорка не могла различить ни единой буквы. «Да», — вздохнул Геральт спустя пару минут. «Все понятно». «Что понятно? Ты прочитал надпись? И что то написано?» «Вегетамин гидрохлорид» там написано. Знаешь, что это? «Знаю», — нахмурилась Синтия. Этим ширяются. «Правильно! Образованные девочки!» И принялся наблюдать дальше.